9. Неуместные приветствия крепко наказаны. Как некий добивающийся форстмейстерского звания Шваб Андриас Гольцы не нароком к возлюбленной своей девице изрядного поведения Вашетт, и он её, увидев за обеденным столом сидящую, и свой Аппетит, внутренностью жареный бекасиный в то время удовлетвориающую, так приветствовал. Омалия, если бы я был бекасиною, то упаваю всю тарелку вашу своими внутренностями через край переполнил бы. На что случившийся притом Омальян родитель, главный лесничий магдебургских лесов, Карл-Фридрих Венцель Роде, Внезапно с места вскочив, учал того гольцы медным шомполом по темени барабанить и изрядно оная размягчив, напоследок высказал: "Тысячу зарядов тебе в поясницу негодный молодой человек. Я полагал доселе, что ты с честными намерениями к дочери моей прибегаешь".